Второе. Нейпервил, штат Иллинойс. Дэйвон Ямагучи пялился на экран лэптопа вот уже пять часов. Не самая худшая работа для 24-летнего парня с двумя арестами за подделку документов и несанкционированный доступ к данным. Он мог бы сделать карьеру, как его приятель Зорг, ломавший защиту кредитных карт через сеть магазинов автомобильных запчастей пока его не накрыли федералы и не пообещали 30 лет тюрьмы. Теперь Зорг трудится на правительство США, получая 40 тысяч в год. Пара других приятелей Дэйвана продавали свои таланты еще дороже, работая в Сирии и Иране. Третьи оттачивали навыки на местных слетах хакеров. Хотя большинство из этих тусовок, Дэйван это хорошо знал, нарочно создавались для того, чтобы госслужбы могли вынюхивать подходящий контингент. Нулевые с их движухой ушли в прошлое. Теперь хакерством почти полностью заправляло государство. Но только почти. Посасывая глазированные орешки МНДМ, Дейвен готовился торчать перед экраном в шестой час. Какова ирония! Хакеры идут те, кому не по нраву офисная тягомотина. Однако сегодня все хакеры работают исключительно в офисах. К началу седьмого часа Дэйвон все еще таращился на экран. И восьмого, и девятого. Но потом... день! Вот оно! Схватив телефон, Дэйвон набрал номер, который его заставили выучить наизусть. — Говори! — приказал человек с наждачным голосом. От Дейвана скрыли главную трудность новой работы — не пялиться в компьютер, а иметь дело с этим типом. Незнакомец никогда не представлялся. Дэйван, разумеется, пробовал выведать, как его зовут. Бесило, что он не мог найти никаких концов. Раньше в его практике такого не случалось. — Говори, — повторил чужак. — Вы просили меня проследить за сайтом. Сказали, если дзинкнет, сообщить. Ну вот, только что дзинькнула. Кто зашел? Женщина, Эми Оэкс, ответил Дэйвон, быстро перескакивая из окна в окно. Из ФБР, как вы и предупреждали. Прямой запрос на файл Ноллы Браун. На другом конце линии замолчали. Мисс Оэкс сделала поиск для себя или для кого-то другого? Уже проверяю, ответил Дэйвон. Бросая в рот еще один орешек в глазури. Вижу, что она сейчас говорит со своего телефона. Попробую установить с кем. Ты что, способен хакнуть ФБРовский телефон? Только если они тупят, пользуясь личным телефоном вместо засекреченной связи. Клянусь Стивом Джобсом, того, кто придумал работу на дому, надо расцеловать в губы. Человек с наждачным голосом не проронил ни слова. Ага. Получилось. Дэйвон наклонился к экрану. Абонент находится в зоне 302, штат Делавер. Надо же, там еще до сих пор люди живут. Собеседник опять смолчал. Джим Зигаровский, вот с кем она говорит, добавил Дэйвон. Работает в приемном морге Довера, если верить справке. На другом конце долго не прерывалось молчание. Наконец раздался шепот. «Зик, давненько я не слышал это имя».